проинформировала командование Северного флота. Караван Пикю-18 под вымпелом адмирала Бурнета вышел из Лох-Ю, и сейчас вокруг него собирается эскорт. Линейных сил в прикрытии нет. В конвой следует авианосец Авенднир. Предпочтение отдано миноносцам и корветам охраны. Англичане считали, что немцам уже все известно, и надо ждать выхода в океан Тирпицца. Но Черпиц уже был на консервации, он не вышел. Вдоль побережья Норвегии сейчас на больших скоростях двигались германские крейсера Хиппер и Кёльн. Из Норвика спешил карманный линкор Адмирал Шерр. Британская подлодка Тайгерс, вышедшая недавно из полярного нарвалас на эту эскадру так неожиданно, что проходящие корабли чуть не своротили ей перископы. Тайгерс выбросила торпеды безрезультатно. 8 сентября британская миссия доложила, что караван П-18 производит дозаправку топливо в заливах Шпицбергена. А потом всё началось. Контр-адмирал Фишер сказал Головко: "Нам пустили первую кровь. Не авиация, подлодки. Теперь следует ожидать, что придут самолёты. Постараемся предупредить эти удары с воздуха", сказал Головко.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 действием нашей авиации. 13 сентября пришло известие о первых потерях. По сведениям британской миссии, немцы потопили 10 кораблей. 15 сентября над караваном продолжался воздушный бой. Немцы потеряли 7 торпедоносцев, англичане 3 самолёта. Но корабли эскорта сумели спасти своих пилотов. Британская миссия внесла поправку Кажется, не 10, а лишь два транспорта потоплены противником. Один из них ваш это транспорт Сталинград. В радиорубках Северного флота настороженная тишина. Берлинский диктор орёт на весь мир о потоплении 19 судов в Баренцевом море. Удивительная путаница. Никак не разберёшься, сколько же в действительности погибло кораблей. Этот конвой PQ18 говорит в головко: "Мы не отдадим. Флот будет драться за него, за каждый транспорт". Британская миссия вновь внесла поправку: потоплены немцами не 2 и не 10 кораблей, как было указано выше, а все 13. Если эта цифра окончательная, то потери каравана внушительны ещё до его подхода к советской зоне.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 Во главе одного из таких отрядов навсегда ушёл и мой отец, Сава Михайлович Пикуль, комиссар с Беломорской флотилии. Я не видел, как он ушёл. Меня уже тогда закачало на палубах. С тяжёлым сердцем, прослушав последние сводки информбюро, в океан сейчас уходили корабли на встречу П-18. Первым ушли Эсминцы, сокрушительный и гремящие. Тогда пели Где враг не появится, только б найти нам его поскорей. Форсунки на полной и в топках бушуют потоки огней. Врывайте торпеды в глубины, лети за снарядом, снаряд. Пусть дремлют в пучине коварные мины, гремящий не знает приград. С ними пропали в ненастье шторма навики, о которых не сложено песен. Куйбышев, Урицкий, Карл Либкнехт. Старые корпуса, старые машины. Но под нат ужас дают хорошие узлы. Дерзко вступают в бой, ведя огонь с открытых площадок. При виде врага в навиках словно просыпается бесшабашная балтийская юность, и опять они становятся прежними молодыми забияками. Миноносцы скользят сейчас по воде, как бы затаённое видение славного прошлого русского флота. Волна идёт с океана крута, она их бьёт. Склонённые трубы отбрасывают за корму клочья рваного дыма. Сталинград в огне, океан в огне. П-Кю 18 должен пройти. Это случилось возле Канина Носа, где на распутье трёх морских дорог началась беспощадная битва за корабли каравана. Штаб флота постоянно терял радиосвязь со своими эсминцами. Виной тому дождь из сколков, который рвали антенны кораблей. Битва у Канино Носа выявила предел того напряжения, на которое способен противник. Она же выявила и всемогущую беспредельность наших возможностей. Никогда ещё мы не испытывали такого натиска врага с воздуха, как в этой битве у Канино Носа. Противник запускал свою торпедоносную авиацию в несколько эшелонов, волна за волною.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 Разбивали вместе с машинами, а над стройки кораблей корёжа мачты, трубы и мостики. Исковерканные, пылающие зелёным огнём бензина самолёты по инерции перекидывало через корабли, и только тогда торпеды взрывались, но уже вместе с пилотами. Гробы в раскалённом облаке газа десятки людей на палубах эскорта. Одна волна самолётов ушла, другая пришла. Туча Слева их 20, справа 30. Заходят с кормы. С короткой палубы Авенджера взлетают как мечи острорылые сорт фиши. Их отгоняют в сторону свой же огонь. Дробным лаем заливаются эрликоны. Автоматы крутятся на барбетах. Всё в гулком звоне отстреленных патронов. Но что больше всего поразило в бою англичан, так это главный калибр русских. Советские свинцы в битве у Канина носа, в нарушение всяких традиций, применили по самолётам свой главный калибр. 130-миллиметровые гранаты творили просто чудеса. Вот он, низко гудящий над борем строй торпедоносцев. Ближе, ближе, ближе. Команды на эрликонах не в силах остановить эту смерть, неумолимо летящую на корабли. Надо ещё знать тех людей, которые вцепились сейчас штурвалы своих машин, готовые нажать красную кнопку залп. Они, эти асы Геринга, отступать не любили. Им только дай цель, они идут на неё, уже не сворачивая в сторону. Ближе, ближе, ближе смерть твоя. И бьёт калибр Эсминцев. Дистанционные гранаты как бы изнутри взрывают весь чёткий, несокрушимый строй противника. Пластаясь брюхом над волнами, то один, то другой торпедоносец с косым крылом зарывается в океан и строй редеет. Но остальные идут. На эрликонах уже нельзя работать. Барбеты сплошь засыпаны отстрелянными унитарами. Подносчики-негры ногами сгребают их за борт, чтобы расчистить радиус поворота автоматов. Снова раздается пом-пом-пом-пом-пом, а наши свинцы проносятся, осиянные вспышками и громом своего беспощадного, главного калибра. На стволах орудий пучится обгорелая краска. В низах воют элеваторы, подавая из погребов новые снаряды. Богатыри в ватниках кидают их на лотки орудий. Досылающие с лотков подают стволы. Звучит короткий ревун. Синяя лампа дает проблеск и залп. Опять воет элеватор. Стук лотка, клацанье замка, синяя вспышка, желтое пламя залпа и крохот. Немецкие самолёты побросали торпеды куда попало и ушли. Они ушли на свои базы, клокоча перетруженными моторами, стеля за собой струи дыма. Фюзеляжи их были облеплены огнём, а над кораблями притихшего каравана плавно оседая, колыхалось много-много парашютов. Ноги избитых ассов ещё на высоте отрусливо поджаты в предчувствии ледяного зноба воды. Американцы потеряли сейчас свой транспорт Кентуки. Теперь они развернули орликоны мордами кверху и крупными пулями каждая из банан разорвали гитлеровцев в куски. Красными комками асы противно шлёпнулись в волны, а парашюты тут же прикрыли эту неприглядную картину. Но это было только начало. Врак не отпускал ПК-18 на протяжении многих часов, и опять наши шменцы ввели в дело свой главный калибр, гося силу и скорость торпедоносцев. ПК-18 отбивался над во фронта сразу. Авиация шла сверху, подлодки шли снизу, и караван прорвался. Уже в Белом море корабли попали в сильнейший шторм.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 27 транспортов пришли в СССР. Потери. 12 транспортов, когда ПК-18 охранялся союзными силами, один транспорт, когда в охранении вступили наши корабли. Причём транспорт Кентуки, подорванный возле Канина носа, не затонул. Его расстрелял союзными наносец. В горячке боя нашим командам было уже не до Кентуки.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 Именно так, по капле, и поступал Ленд-Лиз в нашу страну в эту грозную зиму. Одиночные транспорта в операции «Фрикл» следовали по челночной системе. Расчет был на добротность механизмов и спаянность команды. Они шли в СССР, почти касаясь бортом кромки паковых льдов. На пути их следования, в кромешном мраке, Были расставлены лишь несколько траулеров, которые должны подбирать из воды тех, кто уцелел, если челнок будет потоплен противником. Из 37 запущенных в операцию кораблей погибло 9, остальные накапали. Под конец 1942 года немцы провели в океане операцию Хофнунг, в которой главную роль играл тяжёлый крейсер Хиппер.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 Мне сообщили читатели. У него очень тяжело прошло пленение после гибели судна. Немцы держали его в плену в Норвегии, а затем перевели в Гдыню, где наши войска его освободили. В условиях концлагеря он сумел сохранить орден Ленина. Впоследствии Цильке работал капитаном-наставником в Черноморском пароходстве. 1942 год заканчивался. Он заканчивался очень хорошо для нас, для всей нашей страны. Сталинград решил судьбу Второй мировой войны, и именно с этого времени начался тот железный, необратимый процесс, который привёл нас к победе. Больше караванов в Пекью не было ни одного. Англичане запускали их в СССР под другими литерами, словно желая уничтожить даже память о прошлом позоре.